не было бы счастья, да несчастье помогло. Наткнувшись на обгоревшую моралью тушу, придавленную рухнувшим деревом, мазур откромсал несколько приличных кусков вполне подходящего мяса, а в другом месте нарвал с упавшего кедра полдюжины шишек. Они изрядно обгорели, но молодое орех в пищу годится. Конечно, время по солнцу можно было определять лишь приблизительно. Но часы 4 они по чёрно-серому инопланетному миру отшагали это точно. Потом потянулись каменные скалы, уже без следов пожара, а за ними нетронутая тайга, за которую как раз опускалось солнце. Никто и не думал, что сможет испытать столь бурную радость при виде самой обычной чещёбы из-за того как раз что она была обычная, живая что в ней пахло хвоей и смолой, а на деревьях посвистывали бурундуки, шибаршили белки. Все приободрились, Мазур даже замурлыкал неофициальный гимн своей группы. «Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть, мне теперь морской по нраву дьявол, его хочу любить». Хотя ландшафт для пения и не особенно подходящий, пологий склон, заросший низким стелющимся багульником, цеплявшимся за ноги, словно противодиверсионные стальные силки, какими окружают иные объекты, даже Мазуру пару раз чуть не пропахал землю носом. Что ж уж говорить о женщинах. "Ничего!" громко поощрил он подчинённых. "Скоро и на привал можно будет. Мы и так сегодня отдыхали чёрт-те сколько. И вновь забубнил под нас: "Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно, там бы, там бы, там бы пить вино, там под океаном трезвым или пьяным". Впереди послышался такой крик боли, что он оцепенел на миг. Первым делом схватился за автомат, но тут же опомнился. Высоко подпрыгивая над переплетёнными кустами, кинулся вниз, обогнал Ольгу, перескочил через поваленное дерево ища взглядом Вику, только что шагала впереди всех и словно сквозь землю провалилась. Его спас лишь отточенный рефлекс. Едва почувствовав, что потерял равновесие и падает, собрался в комок, перевернулся через голову по всем правилам, прибольно ушиб плечо, тут же вскочил, обернулся, перекрывая громкие стоны Вики и крикнул Ольге уже вплотную подошедшей к дереву: "Стоять! Осторожно!" Положил автомат, догнулся над Викой. Она каталась по земле, схватившись обеими руками за левую ногу. У колена стонала вовсе уж непереносимо, по-звериному. Придавив ладонями плечи, заставив замереть, глядя в искажённое болью, неузнаваемое лицо, выговорил, как мог, ласковейнь не шевелись. Лежи, только больнее будет. Ну, успокойся, сейчас пройдёт. Глянул вверх. Действительно, за подня Сразу за толстым поваленным стволом небольшая, но довольно глубокая яма с бугристыми каменными стенками, прикрытая кустарником. Пока не подойдёшь, плотно её не разглядишь. Очень уж лиха Вика перемахнула, провалилась по пояс на камень. Перевалившись животом через ствол, осторожно спустилась Ольга. Вика не шевелилась, закрыв глаза, охая, с горяча ещё успела выползти из ямы. Тут и свалилась. Милые, не шевелись, сказал Мазур, насколько мог убедительно. Больно. Ой, мама! Она дёрнулась, захлебнулась криком. Мазур придержал за плечи уговаривая, утешая. Он ещё не мог понять, насколько серьёзна травма, но видел, что ступня неестественно вывернута. Сердце захолонуло. Он мысленно воззвал неизвестно кому. Только бы не перелом. Это же конец. Глаза у неё закатывались, лицо в миг покрылось испариной. Вынув нож, Мазур как мог осторожнее разрезал штанину от низа к колену. Получилось ловко, как встарь. Вика почти и не кричала. Крови нет, но от этого не легче, наоборот. Вовсе даже наоборот. Он не хотел верить, но вокруг был не сон, а подотлинная жизнь. Чтобы окончательно увериться, мазур самым деликатнейшим образом прикоснулся кончиками пальцев. Но и от лёгкого касания Вика издала звериный вой, дёрнулась, казалось, он мгновенно постарел от навалившегося на плечи невидимого тяжёлого груза, хрипло выдохнул: "Полежи". не шевелись неверными движениями достал пачку сигарет зажёг одну и сунул ей в рот пару затяжек и легче станет верно тебе говорю ольга растерянно глядя сидела рядом на корточках она ничего ещё не поняла панически принеслось в голове у мазура может, оно и к лучшему бог ты мой мысленно взвыло ну зачем мне ещё и это Ну сделайте вы как-нибудь, чтобы всё вернулось назад на 5 минут. Душу берите, что ли. Если его и слышал кто посторонний, не отреагировал никак. Время не вернулось, медленно ползло дальше из прошлого в будущее, как ему и положено. Вика, волосы на висках слиплись от горячечного пота. Глотала дым, стараясь шевелить только рукой, замерев как статуя. Что? прошептала она, отыскав Мазура замученными от боли глазами. И ерунда, сказал он, найдя в себе силы искривить лицо в достаточно убедительный, судя по её взгляду, улыбки. Вывих поршивый, только и делов. Лежи спокойно. Сейчас начнём тебя лечить. Врал, как сивый мерин. Это был классический закрытый перелом полный. Каким-то чудом осколки кости не пробили кожу только и всего. Ошибиться он не мог. Конец. Ить им ещё неделю как минимум, даже если он наложит шину. У него это неплохо получалось, учён, даже если поволочёт Вику на себе с предельной осторожностью, дорога превратится в ад. Она будет кричать от малейшего толчка, а он будет тащиться с черепашей скоростью, не говоря уж о вполне возможном болевом шоке, от которого запросто остановится сердце. И утренированного мужика, поставь его в такие условия. И заражение крови — это как пить дать. Нога уже нехорошо отекает, там порваны кровеносные сосуды, мышцы... А ведь нужно учитывать возможную погоню и то, что при выходе из тальги за ними начнут охотиться люди Прохора. Если случится чудо, через месяц они доползут до дальних подступов к Пижману. Листва уже желтеет, скоро могут начаться затяжные осенние дожди, дичьна попрячется. Мазур физически ощутил, как на горле у него стискиваются ледяные пальцы, что хуже всего Те же пальцы душили сейчас и Ольгу, осторожно гладившую Вику по щеке, ни о чём и не подозревавшую. Моск лихорадочно перебирал варианты, но все они, какой ни возьми, приводили в тупик к простой и предельно ясной истине. Если они обременят себя Викой, гибель всем троим. 99 шансов из 100 за такой именный исход. Никакой ошибки. Слишком долго его учили, слишком хорошие учителя были и слишком долго применял знания на практике, чтобы не ошибиться и теперь и такой развязки его тоже учили.